Глава шестнадцатая. «В одном лесу жил-был волк. Был он не добрый и не злой, но все зверушки его боялись. Друзей у него не было, кроме лисы, поэтому волку было часто скучно и одиноко». Русская народная сказка «Волк-мороз». «Он сбежал!» — ввалилась докторша в кабинет руководителя. «Я не знаю, не понимаю, все было под контролем, этот пес должен был еще спать». Однако Кирилл Аркадьевич сидел с относительно спокойным выражением лица, что вызвало у Светланы искреннее недоумение. «Надо же догнать его!» – произнесла уже тише. «Нет, не надо». «Вы намеренно позволили ему сбежать?» «Нет, не намеренно, но позволил. Тут уж вы облажались, дорогая моя. Не надо было оставлять его без присмотра». «И как быть? Это же бомба замедленного действия теперь!» Вот и узнаем, каков он в действии. Вы, надеюсь, не забыли о датчике слежения? Нет, конечно. Внедрили в капсулу в первую очередь. Жалко, если потеряем его. С другой стороны... Прошу прощения, Кирилл Аркадьевич. По привычке заложила руки за спину. Что будет, когда препарат закончит свое действие? Организм попытается вывести продукты распада. И для этого волк должен быть под нашим наблюдением. Сердце может не выдержать перегрузки. Опять все через задницу. Все же он был раздосадован, но голос звучал ровно спокойно. Отправлю ребят за ним следом. Если эксперимент провалится, надо будет его убрать. А в доме волка Яна аж на месте подпрыгнула. И сейчас ручка дверная дернулась, потом еще раз, на трети вылетела вместе с замком. Девушка застыла на месте, кровь мигом отлила от лица. На пороге стоял он. — Огромный черный волк. — Женя! — сорвалось с губ. Но зверь шел как-то странно, его штормило, боками врезался в стены, однако продолжал идти на девушку. Волк добрел Даяну и рухнул у нее в ногах. Грудь его тяжело вздымалась, лапы подрагивали, точно их судорогой сводила. Яна опустилась на колени, трясущимися руками коснулась головы зверя, а тот устало прикрыл глаза и скоро начал меняться. — Что с тобой? — уложила его на спину. «Ты где был?» А лесник взял ее за руку, сжал. «Прости меня». Кое-как просипел, дыхание еще не восстановилось. Но тут вниз спустилась Ольга. Она смотрела волка, втянула носом воздух. «Я она». Потрепала ее за плечо. «Женя не просто по лесу гулял. С ним что-то случилось». «А это что?» Глянула на красный воспаленный порез на шее. «Надо его Сашке показать или Алексею. Ты дозвонилась до семёна «Нет, не успела». «Так звони скорее, Женьке совсем плохо». Кожа волка вдруг покрылась холодной испариной, мышцы на теле начали сокращаться, он согнулся. Когда же открыл глаза, те сияли багровым светом. «Сможем перенести его на диван?» Рассеянно пробормотала Яна. «Давай попробуем». Ольга взяла его под руки, Яна за ноги. Со второй попытки получилось затащить лесника на диван. Несчастного к этому моменту затрясло. «Да что с ним такое?» Яна присела на подлокотник у него в ногах. «Не знаю. Сдается мне, Семен с Сашкой слишком много и умолчали от нас. И трубку еще поразить не берет. Голосовой оставь. Точно!» И пока Оля надиктовывала сообщение, Яна посмотрела на Сережу. Мальчик заполз за диван и со страхом в глазах выглядывал оттуда. «Эй!» – пошла к нему. «Ты чего испугался? Это же дядя Женя!» А малыш замотал головой и выдал. «Не дядь. Вовк!» «Зей Вовк». «Злой Волк?» – неуверенно улыбнулась. «Ну, иногда, да». Только мальчик совсем спрятался, а минутой позже обратился с щенком. Когда же девушка вернулась к Евгению, обнаружила клыки и черные когти. Тут и Ольга подошла. «Он перекинется сейчас», – сказала очень тихо. Однако Женя не перекинулся. Он словно погрузился в дрему. Руки и ноги вздрагивали, зрачки под веками перемещались из стороны в сторону. «Чертовщина какая-то!» Ольга даже попятилась назад. «Не нравится мне это. Ненормально». А Яна коснулась лба волка. Тут был холодный, влажный. Вдруг Евгений открыл глаза, посмотрел стеклянным взглядом на девушку и тихо-тихо зарычал. Лесник сел и замер, притом не спускал глаз Яны, всматривался в лицо. То ли изучал, то ли запоминал, то ли наоборот пытался вспомнить. Но потом перевел взгляд на Ольгу, еще и щенок выбежал из-за дивана. Евгений сейчас же оскалился и зарычал. А Оля зарычала в ответ, после чего поспешила перекинуться. Белая медведица схватила щенка за шкирку, да побежала прочь из дома, а волк бросился за ней. Яна же помчалась следом. Оля замешкалась было, но потом подбежала к высокой сосне, прыгнула на дерево и полезла вверх. Однако волк не растерялся, вцепился когтями в ствол и уже хотел взобраться, как услышал крик за спиной. «Женя, стой!» Яна выскочила на улицу. «Пожалуйста!» Прошептала чуть слышно, ибо волк развернулся к ней. Он быстрыми шагами подошел к девушке, схватил за плечи, отчего когти снова впились в кожу, но сделать ничего не смог. Просто стоял и смотрел, словно ждал чего-то. «Не трогай их», – пролепетала Яна. «Ты ведь не зверь», – коснулась его рук, тогда же волк ослабил хватку. Женя мотнул головой, зажмурился, потом снова открыл глаза и отпустил такияну «Что с тобой?» Хотела дотронуться до его лица, только Евгений отшатнулся. Тут еще щенок заскулил, ему было страшно на такой высоте, а Оля, что было сил, вцепилась в ствол. Ее сердце заходилось от страха, ведь если волк захочет, доберется до них без проблем. И о чем она только думала, зачем полезла на дерево? Лесник снова собрался к медведице. Но Яна схватила его за руку, а после обняла. «Не надо», – прошептала в грудь. «Остановись, Жень!» Заглянула в багровые глаза. «Ты меня слышишь? Кивни, если слышишь!» И он склонил голову. «Браво!» Вдруг раздалось из темноты. «Просто браво!» Из чаще вышел сначала один в спецовке, затем показались еще пятеро. «Шеф будет рад!» «Даже очень! Глянь, гусь! Тут целый зоопарк собрался!» «Белая медведица? Это нечто!» Усмехнулся тот. «Последний раз, когда мы таких видели!» «Лет восемь назад. Надо всех брать». «Что? Ее?» — кивнул гусь в сторону Яны. «Нет, бля, пусть здесь остается. Само собой ее. Там уж пусть шеф решает, что с ней делать». «А медведицу как снимать будем?» — вступил третий. «Эй, милаха!» — крикнул командир отряда. «Спускайся по-хорошему. Или словишь дротик в задницу, а падать высоко. И щенка угробишь, слышишь, нет?» Оля засуетилась, покрутила головой, деваться ей некуда. «Насчет три беляночка! Или стреляем!» Делать нечего, пришлось спускаться вниз. «Умница!» — осклабился мерзавец. «С полуслова понимает!» — хихикнул. «Гусь!» — посмотрел на соратника. «Каждому зверю по полной дозе. А девку так поведем!» Вдруг раздался шорох, за коем последовал хруст веток и рычание. «Мы тут, походу, не одни!» — заволновался гусь, как и остальные. «Что за нахер?» И тут из темноты начали выскакивать один за другим огромные медведи с волками. Скоро из пятерых бандитов остался жив только один. Другие лежали, кто переломанный, кто с разодранной глоткой. Белая медведица, чтобы не смотреть на этот ужас, забежала со щенком в зубах за дерево, где затаилась, только спина белая выглядывала. А Яна так и держала за руку Евгения со стекленевшим взглядом. Она видела кровавую расправу, отчего тошнота подкатила к горлу, но старалась держаться. Через минуту звери перекинулись. Это были Семен, Саша, Миша и еще двое из волков. я на их не знала. Мужчины сходили в сарай, быстро натянули спецовки, после чего Семен поспешил к Оле. «Олькин!» – зашел за дерево. «Ты чего тут дрожишь?» – заглянув в голубые глаза медведицы. «Все, им конец. Ну уже Взял у нее щенка, после чего принялся гладить жену по голове. И Оля перекинулась, после чего бросилась на шею к мужу, расплакалась. «Это было страшно», – прошептала. «Я знаю», – обнял ее. «Но ты молодец. Никогда бы не подумал, что умеешь так лазать по деревьям». «Держи». Подошел к ним Миха и протянул куртку для Оли. Семен накинул ту жене на плечи, вложил ей в руку волчонка, а после вывел к остальным. «Что с ним?» К Яне подошел один из волков. «Я... я не знаю», – кое-как пробормотала. «Меня зовут Николаем, я их начальник». «А я Яна». «Знаю». Николай обошел Женю, тот стоял словно загипнотизированный. «Саня, подойди», – посмотрел на медведя. «Гляди-ка», – указал на разрез на шее. Саша пока шел, одарил недовольным взглядом Яну, но говорить ничего не стал. «Это что еще за хрень?» посмотрел на свежий шрам, затем оценил состояние волка. Он, как и тот медведь, в пограничной фазе. «Давно?» – обратился-таки к Яне. «Нет, он прибежал в облике зверя, потом перекинулся, а через полчаса с ним начало происходить что-то странное». Медведь не стал ждать, выпустил коготь и в следующий миг выдернул скобы, затем раздвинул края раны и вытащил оттуда инородное тело. «Это что такое?» – выторщился Николай. «Устройство слежения с остатками оболочки». Полагаю, здесь была капсула, но она уже растворилась. «А с этим ублюдышем? Что делать?» Гриша отвесил пинка выжившему. Николай тогда подошел к мужику, схватил за грудки, встряхнул хорошенько. «Что вы с ним сделали?» Отвечай, паскуда. «Да пошел ты!» – прошипел тот. «Значит так!» – хищно усмехнулся волк. «А знаешь ли ты, как сильно я ненавижу людей?» В тот час вылезли клыки, и Николай вгрызся негодяю в плечо. Мужик заорал, но тут же схлопотал по морде. «Итак», — повторил медленней, — «если не хочешь, чтобы я прямо здесь начал тебя жрать, отвечай на вопрос». «Я не знаю, что именно ему ввели. Мы всего лишь охрана. Наша задача была доложить о его состоянии и в случае благополучного исхода вернуть в лабораторию». «Короче», — задумался на пару секунд Волк. У Жеки есть клетка в подвале. Надо его туда отвезти. А завтра я пригоню наших докторов, чтобы его осмотрели. Надеюсь, доживет». Только вот попытка сдвинуть с места Евгения не увенчалась успехом. Если кто-то из мужчин к нему подходил, волк начинал рычать. «Яна», — посмотрела на девушку Ольга, — «попробуй ты». Яна тогда снова коснулась руки волка. «Идем», — сорвалось с губ, — «со мной». И он пошел. Миха с Семеном помогли открыть люк в подвал, после чего подготовили спальное место в клетке. Яна спустилась первая за ней следом Женя. Она завела волка в клетку. «Ложись», — указала на койку. «Тебе надо отдохнуть». Лесник лег, глазами продолжал следить за ней. «Что же они с тобой сделали?» Коснулась его лица, спустилась к шее. Но волк не реагировал на вопросы, а взгляд сейчас же отражал боль. «Жень», — опустилась к нему, — Припала губами ко лбу. Спи. Тебе надо спать. Вот на команду он отреагировал. Закрыл глаза. Уснул или нет, неизвестно, но дыхание успокоилось. Пульс тоже пришел в норму, а девушка покинула клетку. Николай закрыл дверь, выставил кот на замке. Клетка выдержит. Посмотрел на Яну, которая нервно заламывала руки. Можете не переживать. Кот скажу наверху. За Евгеном надо проследить. Неизвестно, как это говно скажется на его мозгах. «Я буду рядом с ним». «Хорошо». Было видно, насколько расстроен волк. В голосе, в движениях, во всем прослеживалось раздражение, злость. Наверху Яна нашла Олю с мальчиком. Сережа снова стал человеком и сейчас спал на руках медведицы. Семен сидел рядом с женой, поскольку ее еще потряхивало после случившегося. Миха с Гришей дежурили на улице, следили за охранником, мониторили обстановку, а Саша сидел за столом в кухне. «Ну...» семён поднялся, когда Николай с Яной появились. «Как он?» «В отключке», — процедил волк. Такое ощущение, будто с каждой минутой лесник становился все злее. «Наверное. Так. Я с Михой, Гришкой и этим сукиным сыном в штаб. Будем разбираться, что это за шайка. Ты, семён вези жену домой, на бедняжке лица нет. А Саня пусть здесь останется. За Жекой надо наблюдать. Не хочется повторения истории с программистом». «С каким программистом?» вступила Яна. «Что с ним случилось?» «А вы не знаете?» удивился Николай. «Нет». «Интересно. Ну, Евген не первый, до него был еще один. Бедолага свихнулся и угробился». «Как?» Еще сильнее побледнела девушка. «Все, держитесь тут», буркнул командир. «До завтра, Ян», с трудом улыбнулась Оля и передала мальчика. «Удачи. Давай». «Скоро ушли все, кроме Саши». Яна отнесла малыша в комнату и положила в манеж, после чего спустилась обратно вниз. «Я пойду посмотрю на него». Встала у лестницы. «Да, иди». Саша явно избегал взглядов. «Если что покажется странным, зови». «Хорошо». Евгений продолжал лежать с закрытыми глазами. Яна же встала у клетки коснулась рукой кнопок на панели замка. «Интересно, волк спит?» «Жень, ты спишь?» произнесла негромко, но ответа не последовало. «Открой глаза». Решила проверить. И он открыл. Значит, не спит. Лишь выполняет команды. Яна уже собралась открыть клетку, как позади раздался голос Саши. Не стоит. Не рискуй, Ян. Девушка сразу убрала руку от замка. Почему ушли и ничего не сказали? Подошел к ней. Не окажись мы поблизости, все могло закончиться печально. А почему вы ничего не рассказали? Что с ним случилось? Где он был? Что это за уроды пришли? Хоть что-нибудь, Саши. «Мы не хотели вас волновать. Жеку забрали у дома. Скорее всего, имеем дело с подпольной лабораторией, которая ставит опыты на оборотнях». «Ну супер. Дожили. Секретные лаборатории». Покачала головой и опустилась на стул. Саша лишь пожал плечами. «И как быть теперь?» «Знаю одно. Его нужно как можно скорее вывести из пограничной фазы, чтобы трансформация завершилась. Оборотень может относительно долго существовать в неполной трансформации только в полнолуние». В остальное время это неестественно и, само собой, крайне опасно для организма. от часы тикали. Яна почти не спала. покимарила от силы минут сорок на диване, остальное время провела в подвале около клетки. Женя так и лежал. И какое же счастье с первыми лучами к ним пожаловали люди от Николая. Женщина и двое крепких мужчин. Очевидно, все они тоже оборотни. «Привет, Саня!» Один из здоровяков пожал руку медведю. «Показывай, где наш хвостатый пациент». Они спустились вниз, открыли клетку. Волк сразу зарычал, попытался оказать сопротивление, но двое мигом заломали его, а женщина быстро сделала укол в шею. И Женя уснул. Наконец-то. После докторша раскрыла чемодан, достала оттуда портативный аппарат УЗИ, аппарат для анализа крови. Скоро в подвале развернулась целая мини-лаборатория. Яна только и успевала бегать от Сережи обратно к Жене. Волку тем временем сделали УЗИ, видимо сосудов, проверили кровь на токсины. Было проведено много самых разных процедур. Саша общался с докторами более-менее или на одном языке, а вот Яне только и оставалось, что вслушиваться, всматриваться и местами улавливать знакомые слова. Жене понаставили уколов, а под конец организовали капельницу и оставили еще несколько пакетов с растворами на замену. «Так», — наконец-то дама обратилась к Яне. «Все, что я вам оставила, надо будет использовать. Как и в какие часы написала. И Александру объяснила». Вы могли бы объяснить, что с ним? У него в крови бродит разрушительная дрянь. Вот и ответ от доктора. Дрянь. Понятное дело, не витамины. Название компонентов вам ни о чем не скажут, поверьте. То, что нам известно, будет выведено из крови с помощью растворов, которые я привезла, но остались еще вещества неизученные. Мы узнаем так или иначе, что это, но на это потребуется время. Надеюсь, вещества не окажут губительного воздействия на организм, пока мы выясняем, что к чему. «Спасибо вам». «И да», – женщина сверкнула янтарными очами. «Яна, как я поняла, назначение препарата сводилось к тому, чтобы оборотень находился, скажем так, в боевом режиме под контролем одного хозяина. Сейчас роль этого хозяина за вами. Почему, не знаю. Но кроме вас он ничьей команды не выполняет. Несмотря на это, будьте осторожны. Кто знает, чем все обернется в конце». «Хорошо. Мы приедем завтра. И, надеюсь, уже с ответами». «До скорой встречи!» Яна кивнула и проводила докторов взглядом. И пока Саша провожал их, девушка зашла в клетку, села рядом с Женей. Он выглядел измученным. Как же все так вышло? Вдруг Яна испытала стыд. Она ушла от него, не поверила. Да, его поступок ужасен, но почему же все равно захотелось вернуться? Может, она сама ненормальная? И ведь кто знает, уверенности уже нет ни в чем. Вся уверенность закончилась в тот момент, когда она переступила порог дома волка. «И ты прости меня», – прошептала чуть слышно, дотронулась до его волос, запустила в них пальцы. «Что не выслушала, не поняла. Ты выкарабкаешься обязательно. Ты же волк». И сейчас возникло непреодолимое желание поцеловать его. Яна не смогла удержаться, это был порыв, потому склонилась и припала к его губам. Даже клыки не испугали. В этот момент Саша стоял в дверном проеме и все прекрасно видел. Тогда печальная ухмылка замерла на его губах. Волк все же сделал ее своей.